Постройка Сухаревой башни. Во второй половине 17 века усиливается влияние стрелецкого войска во внутренней политической жизни России. Стрелецкие начальники принимают участие в дворцовых интригах, чувствуя за собой силу своих полков, да и сами стрельцы втягиваются в борьбу общественных сил, защищая свои интересы. В то же время стрелецкое войско в составе русской армии начинает терять свое значение. Его полувоенные отряды постепенно заменялись профессиональными воинскими частями. При Борисе Годунове появились наемные иностранные офицеры и солдаты. При Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче из дворян, боярских детей и вольных людей были созданы солдатские, рейтерские полки, получавшие жалование, ими командовали иностранные и русские офицеры обучая их западному строю. Профессиональное войско оказалось более удобным для правительства в том смысле, что оно было более послушным и управляемым, чем стрельцы. Постепенно врезались стрелецкие льготы и привилегии, стрельцовские начальники нарушали традиционные права стрельцов. Это было прямо связано с процессами преобразования государственного управления. Бюрократизация государства при царе Алексея Михайловича Постоянное увеличение управленческого аппарата создали в обществе непропорционально большую прослойку чиновников, контролирующих, распределяющих, руководящих, учитывающих. Все они в той или иной степени имели возможность красть казенные средства и брать взятки, чем и пользовались. Эти чиновники создали свою мораль, в которой воровство и обман были признаны не пороком и преступлением, а нормой жизни. Взяточничество, лихоимство, воровство поразили всю государственную машину. Различие было лишь в том, что большие чины брали больше, мелочь по мелочи. То же самое было и в армии. Стрелецкое начальство постепенно стало смотреть на стрельцов как на своих холопов, помыкая ими и обирая их, присваивало казенное государево-стрелецкое жалование заставляла стрельцов, их жён и детей работать на себя. Поскольку стрелецкие начальники были помещиками и землевладельцами, то бесплатные рабочие руки требовались и в их имениях. Стрельцы катастрофически нищали, как впрочем и весь народ. Они искали защиты в стрелецких приказах, у вельмож, в суде, но тщетно. В московских бунтах городских низов с Оленом 1648 года и Медном 1662 стрельцы не принимали участия, но наступило время, когда государственные реформы прямо коснулись их, и они взбунтовались. Это произошло в 1682 году, и толчок к выступлению дали политические события. К этому времени большинством доведенных до отчаяния стрельцов и других слобожан Овладела мысль, что единственный способ избавиться от грабежа и угнетения начальников это физически расправиться со злодеями. В 1680-е годы в высших правительственных кругах в Кремле подспудно шла борьба за трон, который формально занимали малолетние Иван и Петр Алексеевичи, и на который претендовала их сестра царевна Софья. Придворная интрига не интересовала стрельцов. В своих бедах они обвиняли не царей, Ивана и Петра, а их окружение, правительство и чиновников. Люди верили в то, что если бы цари знали о настоящем положении народа, то защитили бы народ и наказали бы угнетающих его. Поэтому, когда в мае 1682 года сторонники царевны Софьи пустили слух, что Нарышкины, родственники второй жены царя Алексея Михайловича, матери Петра, Извели царя Ивана, сына Алексея Михайловича от первого брака, стрельцы с оружием, с развернутыми знаменами бросились в Кремль, чтобы расправиться с Нарышкиными. В партии Нарышкиных было немало бояр и начальников, ненавистных народу. Впрочем, как и в противоположной партии. Вдовствующая царица Наталья Кирилловна вывела на красное крыльцо царевичей Ивана и Петра. С ней вместе вышли патриарх и ближние бояре. Толпа остановилась и стихла. Потом кто-то крикнул про обман, и несколько стрельцов, подставив лестницу, влезли на красное крыльцо, подступили к Ивану и спросили: "Настоящий ли он царевич Иван Алексеевич, и кто из бояр-изменников его изводит?" Иван ответил, что он настоящий царевич. Его никто не изводит и жаловаться ему не на кого. Бунт угас. Но тут из толпы выкрикнули имена недоброхотов Царевича, Матвеева и Нарышкиных. Закричали, что Иван Нарышкин по злому умыслу примеривал на себя царский венец и царские регалии, и поэтому пусть государь выдаст народу своих недоброхотов. С разных сторон начали выкрикивать имена ненавистных вельмож и требовать выдачи. В это время один из начальников стрелецкого приказа, сторонник Нарышкиных, князь Долгорукий, неосторожно пригрозил стрельцам висельцы. Стрельцами вновь овладела ярость. Долгорукова стащили с крыльца и убили. Это послужило началом общего открытого возмущения. Распаленная толпа требовала выдачи и других своих обидчиков. Несколько вельмож были убиты здесь же. По всей Москве стрельцы и посадские люди грабили дома злодеев. Царица увела Ивана и Петра в грановитую палату, а затем под охраной стрельцов Сухаревского полка царское семейство было вывезено в село Преображенское. В продолжении всего времени стрелецкого бунта, руководимого Софией и заговорщиками, желающими возвести ее на трон, Сухаревский полк дежурил при царице и сопровождал ее повсюду. Наконец, 29 мая собор, составленный из бояр, окольничих и думных людей, определил обоим братьям стоять на царском месте рядом, а правление ради юных лет обоих государей вручить сестре их, благоверной царевне и великой княжне Софии Алексеевне. Затем начался разбор жалоб и требований стрельцов. Злоупотребление и произвол стрелецких начальников и царских чиновников были столь очевидны и бесспорны, что их невозможно было опровергнуть или скрыть. Правительству пришлось признать праведность народного гнева. Царские указы о наказаниях начальников лихаимцев кроме собственно кары, по существующей форме содержали также подробные перечни фактов и действий, которые вменялись обвиняемому в вину. Вот, например, указ, адресованный полковнику Семёну Грибоедову. Били челом на тебя пятидесятники и десятники и рядовые стрельцы того приказа, у которого ты был. Будучи де, ты у того приказа им стрельцам налоги и обиды и всякие тесноты чинил и примётваясь к ним для взятков своих и для работ бил их жестокими бои». И для своих же взятков по наговорам пятисотных и приставов из них стрельцов бил Батаге ругательством, взяв в руку Батага по два и по три и по четыре. А из государьева жалования, вычитал-то у них многие деньги и хлеб, и теми сборными и остаточными деньгами и хлебом корыствовался. Приговор был таков: За тую твою вину, и к стрельцам за такие налоги и обиды, и за многие взятки тебя от приказа отставить и полковничий чин у тебя отнять, и деревни, что даны тебе к приказу отписать в стрелецкий приказ, а у приказа на твое место быть иному полковнику. За те же твои вины, что ты, будучи у приказа чинилым стрельцам всякую тесноту и обиды для своей корысти, учините тебе наказание, бить тебя батаги». Восстание 1682 года единственное в истории Москвы восстание, в котором народ добился победы. Летом 82 года от имени царей Ивана и Петра была выдана жалованная грамота московским стрельцам, солдатам, гостям, посадским людям и ямщикам, в которой говорилось, что в московском российском государстве учинилось побиение ради защиты дома Пресвятой Богородицы государей и царей, ради освобождения от неправды в царствующем и богоспасаемом граде Москвы и в память всего вельно поставить в Китае городе на Красной площади столб, и тех побитых злодеев, кто за что побиты на том столпе, имена подписать, чтобы впредь иные, помничи наше государское крестное целование, чинили правду. Столб на Красной площади был поставлен, надписи на нем сделаны Но царское правительство, вынужденное пойти на уступки, не собиралось менять систему и искоренять причины недовольства. Очень скоро вернулись на службу отставленные полковники и другие начальники. Между прочим, Грибоедов, вор, и казнократ, которого даже царский суд приговорил к наказанию батогами, год спустя был награжден царским указом «десятью рублями. А в октябре столб с Красной площади убрали, он простоял всего пять месяцев. Любопытно мотивировка его снос. Тот, где столб поставлен не к похвалению Московского государства, и ту, туде подпись чтут многих государств, иноземцы и всяких чинов люди, и в иных где государствах о том поносно. И тем в царствующем граде Москве, в Китае на Красной площади каменный столб с подписью искоренить, и тому столпу не быть чтобы в том от иных многих государств поношения и бесчестия не было, и их бы государственные неприятели о том не порадовались. О прямом участии Сухаревского полка в событиях 1682 года имеются лишь отрывочные сведения. В следственных делах есть документ, названный так: Список оружия, самовольно взятого стрельцами и невозвращенного на пушечный двор. В нём указано, что стрельцы Сухарева полка взяли один карабин и 10 перевязей. До этого они взяли из зелейной палаты бочку, а в ней зелье мушкетного 6 пуд, до фитилю три пуда. Следствие велось долго и не прекратилось даже после того, как были вынесены приговоры о высылке бунтовавших стрельцов из Москвы. Сухаревский полк, судя по переписке о перемещении стрельцов, был частично переформирован. В декабре 1683 года была составлена роспись стрельцам московских полков, находящихся на Украине, коих нельзя к Москве отпустить. Далее идет указание о численности таких стрельцов по полкам: полку Астафьева 191 человек, Нормадского 159 человек, Сухарева 96 человек, Полыхетова 84 человек. Но, видимо, на фоне других полков Сухаревский был более спокойным. Авторы XVIII века традиционно отмечали, что Сухарев полк не мешался в бунты. В 1684 году с стрелецким полкам были даны, говоря языком того времени, построены новые знамёна. Сухаревский полк получил знамя для полка и личное знамя для полковник. В середине XIX века они хранились В оружейной палате Снегирев в статье «Сухарева башня в Москве приводит описание. На знамени полковника Сухарева написан с одной стороны по золоту на камке образ Всемилостивого Спаса с припавшими к стопам его святым Николаем и преподобным Сергием, а с другой образа знамени Богородицы в облаках и четырех святителей московских. На полковом знамени с одной стороны образ Покрова Богородицы, А над ним всемилостивый спас во славе и подпись Построенася я знамя в лето 1684. В 1689 году Петру исполнилось 17 лет. Его потешное войско превратилось в серьезное воинское соединение. Между тем царевна Софья, провозглашённая правительницей при малолетних царях Петре и Иоанне, не оставляла мечты о троне. В 1687 году она дала поручение своему верному стороннику, начальнику стрелецкого приказа Федору Шекловитому выяснить, насколько она может надеяться на стрельцов в случае захвата единоличной власти. Если бы я вздумала венчаться царским венцом, сказала она Шекловитому. Проведай у стрельцов, какая будет от них отповедь. Шекловитый исполнил поручение правительницы, Но ответ получил уклончивый. Хотя некоторые полковники и не прочь были бы видеть Софью на троне, но стрелецкая верхушка решительно отказалась подать ей соответствующую челобитную, опираясь на которую как на законный повод, царевна могла бы предпринять решительные действия. Софья старалась воздействовать на общественное мнение в России и за границей. Был напечатан и раздавался бесплатно её гравированный портрет, на котором она была представлена в царской короне с державой и скипетром. В подписи к гравюре она была названа самодержицей. В то же время София и ее сторонники подготавливали свержение Петра и Ивана. В 1689 году на Летнюю Казанскую произошло первое серьезное столкновение Петра и Софьи. Об этом рассказывалось в главе о Казанском соборе. Петр и его сторонники догадывались о заговоре Софьи. 7 августа 1689 года стрельцы по приказу Софьи собрались на Красной площади, и на вопрос брата, зачем поднято войско, она ответила, что идет на богомолье, и стрельцы должны ее сопровождать. Пётр ей не поверил. Два дня спустя в Преображенское, где находился Пётр, Ночью явился лазутчик из окружения Софьи с сообщением, что умышляется смертное убийство на великого государя и на государю царицу. Петра разбудили, он очень испугался. Петр прямо с постели, не успев надеть сапог, бросился в конюшню, велел оседлать себе лошадь, вскочил на нее и скрылся в ближайший лес. Пишет в своих воспоминаниях генерал Патрик Гордон, командир Бутырского солдатского полка. Туда принесли ему платье. Он наскоро оделся и поскакал в сопровождении немногих лиц в Троицкий монастырь, куда измученный приехал в 6 часов утра. Его сняли с коня и уложили в постель. Обливаясь горькими слезами, он рассказал настоятелю монастыря о случившемся и требовал защиты. Стража царя и некоторые царедворцы в тот же день прибыли в Троицкий монастырь. Следующую ночь были получены кое-какие известия из Москвы. Внезапное удаление царя распространило ужас в столице. Однако клеветы Софьи старались держать все дело в тайне или делали вид, будто оно не заслуживает внимания. Вольно ж ему, говорил о Петре Шекловитый, взбесися бегать. Пётр приказал стрелецким и солдатским полкам идти из Москвы к нему. Софья велела им оставаться на месте. Кто осмелится идти к Троице, тому велю отрубить голову, пообещала она. 27 августа Пётр отправил в Москву царскую грамоту с приказом, чтобы полковники всех стрелецких полков, головы слобод и сотен, каждый из десятском рядовых и слобожан явились к нему немедленно, а кто не явится, тому быть в смертной казни. После этого все войска перешли на сторону Петра. София, видя, что проиграла, тоже направилась в Троицу, но по приказанию Петра ее остановили на пути и вернули обратно. Из Троицкого монастыря в Москву Пётр направил Ивану, брату и соправителю, письмо, в котором подводил итоги противостояния братьев и Софьи. Милостью Божию, — писал Пётр: "Вручён нам двум особам скипетр правления,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 В начале сентября Пётр вернулся в Москву. Заговорщики были арестованы, спытки повинились, главные на них были казнены, замешанные в заговоре и подозреваемые подвергнуты наказаниям и отправлены в дальние ссылки. Царевна Софья заключена в Новодевичий монастырь. Те же, кто принял сторону Петра, были награждены. Поскольку все стрелецкие солдатские начальники явились к Петру, то его указ о наградах за Троицкий поход содержит очень много имен. Имя полковника Сухарева в этом указе значится в перечне лиц, которым следует выдать придачу поместного 250 четвертей, то есть добавить земли к имеющимся у них поместьям, четверть старинная мера земли, равная приблизительно половине гектара, примечание автора, и денег по 30 рублев. После ликвидации заговора царевны Софьи, Стрелицкие полки вернулись на свои места дислокации. Сухаревский полк вновь приступил к дежурству у Сретинских ворот Земляного города. Поскольку в конце 17 века опасность иноземного нападения на русскую столицу была вполне реальна, земляной вал, главное крепостное укрепление Москвы, поддерживался в порядке, ремонтировался и усовершенствовался.